Глава 17. Прощай, Лора. Запись голосовых сообщений с первого этажа в командный центр. Группа Альфа. Два неизвестных проникли на объект. Аристократы, скорее всего, из Кима. Подлежат немедленному уничтожению. Командир убит. Повторяю, командир группы убит. Они разделились. Применили домовую гранату. Противник использует магию. Осторожно, слева. Четверть группы убита. Запрашиваю поддержку в центр. Помогите, мать вашу, это монстры. Потеряли двух бойцов. С ними есть кто-то еще. Рука. Он отрезал мне рук. Мы не справляемся, помогите. Какой-то мелкий монстр. Он разделяется. Демон. Это демон. Где чертова поддержка? Он уклоняется от пульс. Сука. Нет. Не подходи. Пощадный. Нас осталось двое. Мы отступаем на второй этаж. Запись голосовых сообщений со второго этажа в командный центр. Группа Чарли и немного Альфа. Прибежали два бойца с первого этажа и тут же погибли. Их головы взорвались. Двое магов. У них только мечи. С ними есть кто-то еще. Маленький черный похож на черта. Нет, он больше похож на карлика. Это робот. Командиры еще шесть членов группы убили. Повторяю, 10 бойцов отступают на третий уровень. Поправка. 9. Поправка. Пять!» Запись голосовых сообщений с третьего этажа в командный центр. Группа черных беретов и немного группы Чарли. «Запрашиваю поддержку с четвертого уровня. Противника невозможно остановить нашими силами. Тут летает какая-то хрень. Я видел, это был какой-то робот. Он пробил бойцу глаз. Робот залетел бойцу в жопу, Мы не можем с ними справиться. Два противника. Одного черный меч, который режет сталь, как масло. Клянусь, мамочка! Я из группы Чарли. Достроя, то есть... Я один. Нет, прошу, у меня семь. Запись голосовых сообщений с четвертого этажа в командный центр. Группа Фокстрот. Мы слышали крики с верхних этажей. Я командир группы. Принимаю решение отступить на нижний этаж. Запись голосовых сообщений с пятого этажа в командный центр. Группа в пакстрот и группа «Витязь». «Мы заняли оборону. Единственная лестница просматривается, пока чисто». «Где сраная поддержка? Они уворачиваются от пуль. Это маг». «Двое людей, и один черт. А, Валера! Не бросай меня, Валера! Валер!» «Мы отступаем. Уцелели десять человек. Мы отступили и забаррикадировались в кладовой». «Думаешь, вас это спасет? Помогите, кто-то туда, туда есть? Я последний из группы Фокстрот. Если умру, запомните, что я пал смертью героя. Меня зовут Гак. Запись голосовых сообщений с шестого этажа в командный центр. Группа «Черный лебедь». Ну нахер, мы отступаем сразу на девятый этаж. Парни, валим. Запись голосовых сообщений с седьмого этажа в командный центр. Группа «Ромео» и группа «Черный лебедь». Прибыла группа «Черного лебедя». Отозвала нас на девятый этаж. Доблестно объединив группы, мы свалили на девятый этаж. Запись голосовых сообщений с восьмого этажа в командный центр. Группа истребителей, группа «Ромео» и группа «Черный лебедь». Прибыли три группы с верхних этажей. Сказали сваливать на девятый. Это группа «Ромео». Нас преследует какая-то мелкая дрянь. Она проламывает головы. Каски не спасают. Запись голосовых сообщений с девятого этажа в командный центр. Группа «Победа». Немного групп истребителей «Ромео. Черный лебедь». «Какого хера приперлись эти дилетанты? Не смогли смириться с поражением. И куда их это привело? На девятый этаж? А нахрена они нам тут нужны? Сейчас мы покажем, как надо сражаться». А эти слабаки пусть постоят в сторонке. Мы не можем справиться с двумя молокососами. Им помогает высокоуровневый робот. Я таких раньше не видел. Попросили помощи у прибывших групп. Где, сука, поддержка? Центр! Ептую! Мы не справляемся с сутулой собаки. Скрипач! Где, сука, боеприпасы? Посмотрите на них, сука! Командир морт. Ему пробило задний проход. Нас тут около пятидесяти человек. Как они вдвоём могут с нами справиться? На моих глазах трое взорвались. На мне их кишки. Это какой-то ад. Нет. Прошу. Прошу. Я буду хорошим. Прошу. Ты не пройдешь. Алло. Надеюсь, меня слышно. Скрипач. Старый зазнавшийся болван. Это я. Миша Кузнецов. Из бара, помнишь? Сейчас я уничтожу твою лабораторию. Или что это тут у тебя так серьезно охранялось? что понадобилось аж девять этажей. Да, я знаю, что на десятом только твои. А может, и не твои ученые. Что-то я заболтался. Людей из той деревни даже не думай искать. Они будут под протекцией рода Есенина. Если ты хочешь, то, конечно, можешь попробовать их вернуть. Короче, мне еще с тобой не закончил. А пока поспеши застраховать свой зад, ведь я тебя из-под земли достану. Пока! «Странные ребята», — подметил Антон, когда мы остановились перед входом на десятый этаж. Остальные мы прошли без особого труда. Хотя бойцы пытались объединиться, но Лора пресекла эти попытки. Вот уж кто точно отработал на все сто, так это она. Ее изощренные методы линчевания меня поразили. В какой-то момент я даже отключил видео с болванчика. Нам на пути не встретилось ни одного мага. Видимо, скрипач не мог позволить себе содержать больше, или просто с ним никто не хотел работать. «Надо уничтожить это здание», — сказал я. «Если обрушатся нижние этажи, то и верхние сложатся», — ответила Лора, выводя чертежи здания. «Наверху есть люди, только охранник». «Вот и славно, захватим его на обратном пути», — сказал я и толкнул ногой дверь. Меня удивило, каких размеров был последний этаж. Тут запросто могло поместиться несколько жилых помещений из института. Лампы горели холодным ярким светом, пахло хлором и озоном. Странное сочетание, но ничего не поделаешь. Скоро запахнет кровью. Стены, как и пол, выложили из того же кафеля, что и в предыдущем помещении. У них что, общий дизайнер? В дальнем углу, слева от входа, в стену встроили клетки на одного человека. В десяти из них на холодном полу замерли дети. Чуть дальше огромная кремационная печь, еще операционные столы и стеллажи с химикатами, пробирками и колбами. За ними шкафчики для одежды, душевая комната, огороженная стеной. Вдоль противоположной стены тянулись полки с банками. Внутри были... там были части тел. Лора закончила анализ помещения. Девять артефактов блокировки. Три потайных комнаты. В одном из них прятались пять людей в халатах. Детальки болванчика подлетели к полке с банками и медленно начали сканировать содержимое. «Лора!» — позвал я, но никакого ответа не услышал. «Лора! Лора! Стоять! Это приказ!» «Что за Лора?» — Антон подошел к клеткам. Увидев незнакомца, все дети забились в угол. Я ничего не мог ответить Антону. Помощница в один момент высосала больше половины энергии. Как будто со всей силы ударили в солнечное сплетение, дыхание перекрыло. Легкие едва справлялись с нагрузкой. Я упал на колени, пытаясь восстановиться. Следующие действия проходили в течение десяти секунд. Первая секунда. Детальки болванчика разлетелись в разные стороны и, пробив плитку, почвы камни, уничтожили артефакты в момент. Вторая секунда. На них собрались в конусообразное сверло. Третья секунда. Детали начали вращаться и медленно прорубать место, где прятались ученые. Четвёртая и пятая секунды. Бур преодолел 2 метра толстой стены и проник в комнату размером чуть больше моей спальни в Москве. Все, кто там находился, очень удивились, когда в стене возникла огромная дыра размером с голову. хотя выход из секретной комнаты располагался неподалеку, спрятанный за кремационной камерой. Шестая секунда. Одна деталька подлетела к губам ученого, уперлась в зубы и начала давить, пока он теснил стенку. Попытки убрать эту штуку ничего не дали. Две детали сжали еще одного человека, спереди и сзади, как в тисках. Еще одна деталь легла на голову третьему ученому. Две детали оказались у ног четвертого, и начали вращаться с бешеной скоростью, словно миксер. И три оставшиеся детали подтянули за затылок последнего ученого, который, по данным Лоры, был главным в этой компании. Седьмая секунда. Все детали разом пришли в движение. Восьмая секунда. Трое уже умерли. Девятая секунда. Из дыры в стене появилась башка главного. Десятая секунда. Со звуком открывающейся бутылки шампанского голова выпала наружу. Я восстановил дыхание. «Нулевой протокол. Блокировка системы. Пароль 8820». Перед глазами замелькали надписи. «Временная приостановка работы виртуального ассистента Лора. Вплоть до дальнейших распоряжений. Пароль администратора». «Миша, мне кажется, твой питомец немного переворщил». «Смотря на дыру в стене», — сказал Антон. «С тобой все в порядке?» «Освобождай детей», — тяжело дыша, — сказал я. Быстрее. Со мной все в порядке. Однако со мной ни хрена не в порядке. Я не ожидал от Лоры, что она устроит кровавую баню. Да, сработал триггер на детей. Вот только не это побудило меня использовать права администратора и экстренно врубать ее. Она мне не подчинилась. Ей был дан четкий приказ, который она нарушила и начала действовать самовольно, пусть даже из благородных побуждений. Если раньше Лора хоть и ворчала, но выполняла приказы неукоснительно, то в этот раз без сбоя не обошлось. Его надо срочно устранить, прежде чем включать помощницу. Отладка потребует много энергии и времени. Но я точно знал, что поправить дело можно. Вот только сейчас мы на хрен знает, какой глубине под землёй с кучей детей, и надо было их отсюда выводить. Кто-то из бойцов на этажах запрашивал подмогу. Возможно, она сейчас движется к нам. Ладно, будет чуть труднее, чем обычно. Придется немного превозмочь, хотя это мне и по душе. Но одно я знал точно. Когда я окажусь в институте и найду тихое место, у меня будет серьезный разговор с одной очень непослушной дамой. Такое поведение недопустимо. Мы начали открывать решетки, вот только дети не спешили вылезать. «Так, ребята...» «Сейчас мы пойдем к вашим родителям», — максимально дружелюбно сказал я. «Они ждут вас наверху. Мы спасли их». Но никто не стал вылезать. Пришлось применить секретное оружие. «Действуй, приятель», — подтолкнул я болванчика к клетке. Он неуклюже зашагал внутрь, растаяв ручки в стороны, словно собирался заключить всех разум в объятия. Потом подошел к мальчику и обнял его, включив энергию. Теплая игрушка быстро расположила к себе паренька, и он принял его в ответ. Если бы тут были девушки, они бы со вздохом умилялись. «Выходи, дружок, мы вас спасем. Я протянул руку в клетку. И только когда мой палец схватила маленькая ладошка, я немного успокоился. «Выходите, они хорошие!» — крикнул мальчик, прижимая к груди довольного болванчика. Дети аккуратно вылезли. и уставились на нас с Антоном большими глазами. Еще чуть-чуть, и все зальются слезами. «Так», — лопнул я в ладоши. «А теперь берёмся за руки и цепочкой идем за мной. Такая игра». «Дядя, мы же не совсем тупые», — мыкнул паренек с моим питомцем. Вместе с энергией спокойствия он ему еще и энергию храбрости передал. Вроде нет. Пацан просто смышлен не по годам. «Ладно», — кивнул я. «Беритесь за руки, и когда я скажу, дружно закрываем глаза, ясно?» Они кивнули, но не уверенно. «Я не слышу», — сказал я чуть громче. «Ясно», — вяло ответили ребята. «Не слышу». «Ясно». «Еще раз». «Ясно». «Вот умницы». Улыбнувшись, я взял первого мальчика, и мы пошли к выходу. Антон замыкал шествие, взяв за руку девочку, которая не отводила от него взгляд. Поднялись мы без каких-либо происшествий. На последнем этаже мы остановились, чтобы дети немного отдохнули. Все-таки они куда слабее, да еще и магией не владеют. Однако все точно выполняли мои распоряжения, когда мы проходили по этажам залитым кровью. «Антон, посиди с ними, я наверх, проверить обстановку». Когда я выглянул наружу, немного прифигел. Со стороны центрального входа к зданию стягивались бронированные БТР без опознавательных знаков. Разных моделей и комплектаций. Была парочка грузовиков с людьми и несколько джипов. Нашего грузовика, я не увидел. Эта картина мне не понравилась. Без Лоры против такой техники мы точно не устоим. Надо искать другой путь. Я быстро сбежал вниз. «Одолжи-ка мне одну деталь», сказал я пареньку. Я отсоединил ручку болванчика. «Дима, ты где?» «Заезжаю с противоположной стороны», — ответил он. «Тут куча поворотов тупик и строительных материалов. Сюда они вряд ли заедут на технике. Советую поторопиться, чем черт не шутит». «Понял. Жди нас». Вернул руку болванчику на место, посмотрел на свой детский сад и улыбнулся. «Мне это почему-то показалось забавным». «Маленькая армия под командованием капитана-болванчика!» «Бежим через двор, и чем быстрее, тем лучше!» Как только мы покинули здание, я вежливо попросил отдать питомца, на что парень недовольно хмыкнул, но вернул. «Не переживай, чуть позже с ним поиграешь», подбодрил я и мальчика, и болванчика, который, казалось, тоже прикипел к парню. «Покажи мне, где они?» — попросил я питомца. Надеюсь, хоть он послушает меня без проволочек». Детальки мигом разлетелись в разные стороны. Пришлось зажмуриться и сконцентрироваться. Появились девять изображений. «Ну и что там?» — нетерпеливо сказал Антон. «Они еще не готовы штурмовать». Мы уже пробежали второе складское помещение, когда две группы по десять человек в полной экипировке начали медленно заходить на территорию. Видимо, мы вторглись на какой-то важный объект, что сюда стянул такие силы. Не думаю, что у бандитов имеется тяжелая артиллерия. Блин! Я быстро посмотрел на детей и ошарашенного Антона. Охранник! Я сбегаю! Тут же сказал он. Нет, стой. Там ребята в полном обвесе. И ты не видишь того, что вижу я. Через сто метров забор, за ним Дима на машине. Не спорь, бегом! Плюс Антона в том... что он быстро сориентировался в сложных ситуациях, особенно в боевых условиях. «Ребята, за мной!» Он подхватил девочку на руки и побежал. Ворчая и ругаясь, мне пришлось вернуться в здание. Охранник, старый дядька интеллигентного вида в толстых очках и не по размеру большой куртки с надписью «Охрана», успел спрятаться под стол в своей сторожке. «Здорово, отец! Сейчас тут будет очень жарко, так что убегай через задний выход». Заторторил я, наблюдая, как лучи фонарей уже заглядывали в окна. Тот только сильнее задрожал и забился плотнее в угол. «Да ты издеваешься!» Закатил я глаза и взял его за ворот куртки, С силой вытянул из сторожки и придал небольшого пинка для ускорения. «Нет, пожилых людей я не бью, ни в коем случае. Просто ситуация не располагала к долгим уговорам». Старик все понял и побежал так быстро, насколько позволяли старые больные ноги. Кто вообще взял его охранником? Первая группа подошла слева от входа и рассредоточилась. Вторая сделала то же самое. Оба командира замерли у двери и раздавали команды знаками. Хотели застать меня врасплох? Только я все видел. По сигналу обе группы закинули светошумовые гранаты в здание и начали штурм. Без лоры я не смог отключить звук, но глаза получилось активировать. «Давай разберемся с ними». Шепнул я болванчику, и он завибрировал от неуемной жажды крови. Вырастил маньяка на свою голову. Когда показалось дуло автомата, я одним отточенным движением выбил его из рук, а болванчик пробил врагу голову вместе с каской. Остальные быстро среагировали и швырнули сразу пять гранат. Вот только меня в том месте уже не было. Прокатившись по полу, я оказался в соседнем помещении, где вторая группа шла на помощь первой. «У нас потери!» — крикнул в рацию кто-то из солдат. И тут произошло неожиданное. Деталька болванчика оставалась на улице и наблюдала за остальной техникой. Они развернули восемь турелей с пулеметами на БТРах и открыли огонь. Пули пробивали хлипкие стены, не щадя никого. «Вот суки!» — выдохнул я, падая на пол и отползая к заднему выходу. Солдаты, видимо, не были готовы к предательству со стороны начальства и не успели среагировать. Через пару мгновений... Всех скосило дружественным огнем. «Ну, скрипач, скот старый, я точно тебя убью!» — прорычал я, выползая с противоположной стороны здания. Стрельба прекратилась, и на зачистку отправили новую группу. Как вообще они на это согласились при виде того, что случилось с предыдущей командой, для меня оставалось загадкой. Если я и с этими вступлю в бой, то по нам снова откроют беглый огонь. Еще была вероятность, что здание обрушится. Почти все стены, как решето. Пока группа рыскала в пыли и грязи, Девя вскочил и со всех ног побежал к условной точке и даже догнал ковыляющего старика, который преодолел только половину пути. «Прости, отец, но так ты точно помрёшь», не сбавляя темпа, подхватил я его на руки и за считанные секунды добежал до стены. Там уже была приличная дыра, которую проделал Антон. Мы оказались по ту сторону, а машины как след простыл. Я поднялся болванчика к рту, как рацию. «Димон!» Со стороны здания раздались выстрелы. Кажется, они решили добить выживших. Или хотят пострелять наугад. Одна пуля все-таки ударила в стену. «Димон!» Еще раз крикнул я в болванчика. «Да завожу я, завожу!» Ответили мне, и через секунду из-за угла вылетел грузовик.